Двадцать шестое. Гуру. Думали ли вы о том, что знаки внимания учителя являются будущими возможностями себя уявить на служение Свету? Не пройдет мимо учитель, если потенциал вашего духа уже готов к раскрытию своих возможностей. Следует пересмотреть заново все. Это свидетельствует о знаках внимания учителя. В них скрыты возможности ваши, и ваша судьба очерчена ими. Случайно ничто не бывает. Неисповедимы пути, духом воспряньте на подвиг, близится время его.